Сем Рендурс. Ети становилось трудно. Их окружали кусты, но когда начался лес, всё изменилось. Охор вздохнул полной грудью и, словно на десятилетия помолодев, уже не шаркал ногами. Он озирался, принюхивался и, как ребёнок, тянулся к цветам. Гара слушала его рассказы, а он, словно древняя энциклопедия, мог рассказать буквально про любое дерево. За спиной остались скалы Пибаф Начиналась плоскогория. Один раз перешли дорогу, где была колея от колёс. Деррен указал, что в этих краях должна быть пустошь, но вечером заметили над лесом дым. Это не костёр, явной струбы поднимается. И куда нам теперь? Шаград убежал и, вернувшись, доложил, что у ручья видел странные следы, которые раньше не встречал. Деррен не знал. Он растерялся, думал, что за скалами увидит крепость или что-то подобное. В глазах девушки читался испуг, она прислушивалась к вою, что разнёсся перед закатом. Уши Ронд постоянно вращались, а Лэм, завязав глаза повязкой, приготовился к бою. Плохо дело, очень плохо, повторился ледопыт, понимая, что за мнимым благополучием леса кто-то скрывается. Их атаковали под утро. Если бы не Лэм, что уловил биение чужих сердец, то не увидели бы солнца. Это были странные существа. Вроде как звери, но тело наполовину механическое, их длинные пальцы, что больше похожи на секиры, со свистом рассекали воздух. Гора упала на землю, а Ронт, взвыв, набросился на врага. В нападении участвовало три существа, они подкрались незаметно и, окружив отряд, решили разом всех перебить. Но тут они ошиблись. Шаград ловко вскарабкался на дерево и прыгнул первому на спину. Длинный Металлические пальцы были хорошим оружием на расстоянии, но в блиском бою становились бесполезными. Наконец девушка пришла в себя, и так же как разведчик запрыгнула на спину врага. Но если первый тык колком, то она стала рвать провода и выламывать трубы. Её враг зашипел, захрюкал, в груди зачавкало. Он закрутился, на помощь подоспел ронт и быстро перерезал глотку. Минут через 10 было покончено и с остальными. Все озирались, ожидая нового нападения, но Шаград, обследовав окрестности, сообщил, что их было только трое. А где охор, спросила девушка и, поднявшись с земли, стала искать старика. Этот козёл сбежал. Так и знал, что он нас заманил в ловушку, рычащим голосом сказал Ронт. Поймаю, укорачил наголову. Это паня, Лем нагнулся и стал рассматривать безжизненное тело. Слышал о них, ими пугали в детстве. Они добровольно меняют тела, чтобы стать совершенными убийцами. Но, похоже, это им не помогло. Девушка обошла стороной поле боя, заметила на дереве кровь, вот на кустах тут капало на траву. Гора остановилась. Там, где кровь попала на землю, проросли белые цветы. Идя по следам, вышла на поляну и увидела сидящего старика. Вас ранили? Я пришёл, тихо, почти беззвучно. Ответил он: "Тут родился. Это моя колыбель, здесь я и останусь. Сейчас помогу, где ранили?" "Нет, я шёл сюда, чтобы умереть. Это был путь в один конец. Так мы возвращаемся к истоку, откуда пришли". Я, голос старика затих, глаза закрылись. Девушка хотела его потрясти за плечи, но тут до неё дотронулся Лем. "Не надо. Путь завершён. Это паломник, смотри". Гаров вздрогнула, заметив, как из тела старика стали прорастать корни. Она отодвинулась подальше, чтобы им не мешать. "Это у всех так? Говорят, что да. Пойдём, не будем им мешать. Спасибо вам", поблагодарила девушка старика и пошла в сторону лагеря. Теперь шли осторожно. Понимали, что в этих лесах водятся не только силикацыры, но и ещё множество странных существ. Наткнулись на небольшой отряд серах военных. Словно на параде, промаршировали мимо, не заметив их. И чем дальше шли, тем больше военных. Заметили лагерь, где обучали новобранцев, а послеселение, где мастеровые изготавливали разборные катапульты. Они ещё не знают, шёпотом произнёс Дерен. Готовится зло, прошептал Ронт, и его хвост стал нервно постукивать по земле. Успокойся, иначе заметят. Ронд прорычали от полш в сторону от выступа, за которым они лежали. Что там? спросила девушка. Лагерь селикациров. Думаю, он не один. Там чуть левее идёт дорога. Видел гражданских, они не серые, а какая-то смесь заполну. У них четыре глаза, уже смахивают на разбой. Новые виды. Сюда редко кто ходил. Территория за пределами границы, а мирный договор прочертил запретную линию. Вот и не совались, пояснил Шаград. Итак, к их команде вернулся следопыт. Военные не знают, что проиграли войну, продолжают готовить термию. Они в тылу считают, что в безопасности, поэтому даже дозорные стоят для видимости. Есть мирные жители, их много. Как уже говорил Ронд, левое поселение, мы его обойдём и двинемся дальше по дороге. Но то было решено. Как бы они ни скрывались, их всё же заметили, но не напали. А даже один из запольс с четырьмя глазами помахал им рукой, и гора ответила. Идти становилось труднее, появились поля, озёра, на которых плавали лодки, видели большие дома, а после вышли на каменную дорогу. Странно, у них всё хорошо. Нет нищеты и голода, как у северян. Нехорошие труженики, умеют строить прекрасные мастеровые, не то что пустынники. Лёжа на привале, рассуждал Дерен. Что же тогда вас заставило собраться и пойти войной на соседа? Захрустели кусты, все прижались к земле и приготовились защищаться. Треск ломающихся веток приближался, где-то даже упало старое подгнившее дерево. Складывалось ощущение, что на них движется боевой таран, такие используют, чтобы пробить брешь в рядах врага. Смотрите, шёпотом вскрикнула девушка и ещё ниже прижалась к земле. Из-за верхушек деревьев Показалась длинная шея, что медленно качалась из стороны в сторону. Голова была маленькой, глаза смотрели вперёд и совершенно не обращали внимания, что у него под ногами. Треск веток напугал всех. Быстро вскочив на ноги, бросились бежать. Появилась первая нога. Она была такой же длинной, как и сама шея. Монстр, уходим, уходим, скомандовал разведчик, и все быстро побежали как можно дальше от этого зверя. Но монстр шёл не спеша и ни на кого не обращал внимания. Его длинные ноги медленно поднимались, делали шаг в 10 метров, так он мог переступать через небольшие деревья. Шаград побежал за монстром, хотел узнать, что он будет делать. Дойдя до озера, оно постояло немного, а после пошло в воду. Уже через несколько минут, погрузившись по брюхо, опустило шею, и голова скрылась в воде. "Корова", с улыбкой произнёс разведчик. И вернулся к лагерю. "Ну что?" тут же спросила Гара. "Оно пасётся, ест водоросли, травоядное, не опасное". Подвёл и Токшаград. "Но это не означает, что нет других", предположил Ронд. "Может, и есть хищники, но не большие, поскольку селяне, которых мы видели в полях, не боятся леса, но всё же нам надо быть поосторожней". "Я хочу есть", вроде как не жалуюсь, но всё же намекнуло вслух девушка. Было бы неплохо подкрепиться. А что если нам подойти к Заболу и поговорить, предложил Лем. Ты что? Мы на вражеской территории, они доложит и нас схватят, с дрожью в голосе сказал Ронт. С чего ты взял? Видел на дорогах повозку с эльфами, а ещё шёл как бы ты арами. Тут много путников, даже ксинии. Тот вёл на поводке жирную жабу. Ну, что скажете? Могу один сходить. Есть всем хотелось. Их запасы еды, что были взяты из гарнизона Мириаетта, Давно кончились. Поэтому было решено не воровать с полей, это может разозлить тружеников, а предложить деньги. Лем шёл с сопровождением Гары. Таких, как она, видели много, поэтому надеялись, что не вызовут больших подозрений. Шаград следил за парочкой, что вышла на дорогу, и словно путники весело зашагали в сторону невысоких домиков за пол. Прошёл не один час, наконец они появились. Лем нёс на плече небольшой мешок, а девушка прижимала к груди тыквенную флягу. Может, пронесло, подумал разведчик, и решил посмотреть, что будут делать труженики, которые дали еды. Но те немного отдохнув под навесом, вышли в поле и продолжили свою повседневную работу. Шаград постарался незаметно покинуть наблюдательный пост и вернулся к друзьям, но среди них появился чужак. Старик с белой бородой развёл костёр, достал из рюкзака котелок и, налив воды, стал варить кашу. Это Рендурс, заметил разведчик и сказал Дерен. Откуда он? шёпотом поинтересовался Шаград. Говорит из священного леса. Но это же далеко. Как минимум недели 3 пути, если не больше. Всё спокойно, следопыт посмотрел в сторону полей. Это заполы, я их знаю. Кроме своей земли, их больше ничего не интересует. Что выяснил? Пойдём, думаю, он многое знает. Долгих лет жизни. поприветствовал старика Шаград и присел к костру. И тебе долгих лет и не хворать, ответил на приветствие седоласый. Он прищурился и посмотрел на бледные пятна, что стали проходить на теле разведчика, но теперь на их месте оставались глубокие шрамы. Печать смерти. На этих словах все напряглись, алем даже положил руку на рукоять клинка. Видел давно. Поганое дело всех косит. Это всё они. кнул пальцем в небо. Их проделки богов с опаской спросил Дерен. Их чьи их же ещё рук дело? Они натворили много бед. А вы теперь раз хлебовыете. Сейчас закипит, пару минут и будет готово. Дерен сказал, что вы священновы леса. Шагрет внимательно присматривался к старику, который мало чем был похож на него, разве что длинная седая борода. Кожа чистая и ровная, морщин вокруг глаз почти не было. ногти ровные, не потрескавшиеся. Да и говорил мне Шапеляве, о посох, что лежал на земле, наверное, просто как атрибут возраста. Много где был, мало не тронутых мест осталось. Мало. Вода в котелке закипела, старик помешал крупу ложкой, прищурился. Не похож на кого? Не поняв вопроса, переспросил Шаград. На старика, верно? Да, уж точно. Там в священном лесу есть источник молодости? Нет, умирают все, все. Рендурс хорошо помнил, как поставил себе укол с экспериментальной вакциной. Он даже запомнил её номер: ДЖДЖПХ28376. Это была 376-я партия, которая дала положительный результат. Работал в подземной лаборатории, уже десятилетия не видел солнечного света. Он работал как фанатик, днями и ночами, хотя под землёй нет ночи, но он отвлекался только чтобы поспать и поесть. И вот результат. Клетки червя уже сотни раз делились, не было отклонений. Перед смертью клетка возрождалась, и так было бесконечно. Был ли это триумф в медицине, Рендърс тогда не знал, но его червь, что должен был прожить всего месяц, ползал уже год и не намерен был умирать. Проведя эксперимент с человеческой клеткой, результат повторился. Может, Рендерсу стало от бесконечных запретов и требований всё делать по инструкции, но рискнул и сделал себе укол. Он точно не думал, что так всё получится, но теперь он бессмертный. Сколько веков прошло? Десятки, сотни. Сбежал из лаборатории, спрятал все данные по экспериментам, испугался последствий. Только Тамер согласился И тоже поставил укол с экспериментальной вакциной. Рендорс видел гибель человечества, а после возрождения жизни появились леса, животные, и откуда-то появились и они. Ему так и не удалось выяснить, кто были первыми, эльф или волна, может, алева, что предпочитали воду больше, чем сушу. Но постепенно всё возродилось. Это были не примитивные животные, они имели интеллект, говорили, думали, тот -то их научил писать и дал науку, и опять Рендорс не знал кто. А потом по спирали стала развиваться цивилизация. Он мог стать богом, впрочем, так оно и было. Но он предпочел уйти в лес и только когда путешествовал, узнавал, что происходит в мире. После долгой беседы Шаград стал доверять Тарику, а тот ничего не скрывал, всё рассказывал. Девушка смотрела в чёрное небо и наблюдая за движущимися точками Не понимало слово спутник. Значит, вам нужен ответ, почему силикоцеры покинули свою долину, спросила Нудерина. Да, это поручение оракула. Оракул и эту тайну Рендерс тоже не смог разгадать. Встречался с ними, видел швы за ушами криогенные камеры, что всё ещё продолжали работать, но откуда и главное, почему, так и не нашёл ответов на эти вопросы. Там Он указал в противоположную сторону, где скрылось солнце. Стоят горы, на них лежит снег. Именно там обитает бог Тамир, бог на земле. Этой новости все удивились. Да, он там живёт. Говорят очень давно, так давно, что ни вас, ни ваших предков не существовало на этой земле. Он уже был там. Он вечный, как старик хотел сказать, как я, но промолчал. Хотите получить ответ, идите к нему. О нет, запротестовал Ронд. Запротестовал Ронд, и его хвост задёргался. Он нас уничтожит. Мы погибнем. Это смерть. Смерть, подумал Рендурс. Как он мечтал об этом. Воевал, был ранен, горел, но тело всегда восстанавливалось. Ему хотелось умереть и в то же время уже давно боялся этого исхода. Да, можете умереть. Это Бог, с ним нельзя шутить. Но если вам нужны ответы, их даст только он. Бог, прошептал Дерен, встал и посмотрел туда, где, как говорил старик, возвышаются снежные горы.